Но это было не всё. Прекрасная и неповторимая мелодия лилась из её уст, и её, только её звонкий и чистый голосок декламировал стихотворение, никак не ассоциировавшееся с окружающим пейзажем, где красная самка червь взывала о яростном мести, а прибой мрачно шумел под серебряно-лунным небом, где звучал её хриплый, но когда-то нежный голос. Сейчас стою я, не её ли призрак этим серым холодным утром, не её ли это призрак скользнул мимо. Энергично выпрямившись, Джеррик скинул сюртук, который укрывал его ночью. Он не ожидал увидеть свою любимую во всём её совершенстве, во всей прелести. Это видение затмило все мысли. Джеррик с нетерпением ждал продолжения, но она умолкла, откинув локоны и поджав самые милые из губ. "Ну и что же?" сказал он. Медленно сквозь радужный мглу и тени в свет показалось её лицо. На губах состыл вопрос. "Амелия?" Он осмелился произнести её имя. Веки её опустились. "Что это?" пробормотала она. "Что это было? Призрак?" Я жажду услышать ответ. Ее губы искривились чуть капризно, глаза продолжали изучать песок, который она шевелила острым концом своего полурастегнутого ботинка. Ответа нет. Уэлл Дрейк не говорит. Это риторический вопрос. Такая рассудительность столько здравого смысла, Чувство превосходства, смешанного со скромностью, заставило ее ресницы подняться на миг и быстро опуститься. Все хорошие поэмы, кладезь рассудительности и здравого смысла, да будет вам известно, мистер Корнелиан, это поэма о смерти. Уэлл Дрейк вообще много писал о смерти, да и сам умер преждевременно. Моя кузина подарила мне... Посмертные поэмы на двадцатилетие, вскоре она умерла от чахотки. Примечание. Уэлл Дрейк вообще много писал о смерти. Уэлл Дрейк Эрнест, английский поэт девятнадцатого века, известен своими посмертными поэмами, которые вышли в 1881 году и с тех пор ни разу не переиздавались». «Значит, вся хорошая литература о смерти?» «Да, серьезная литература». «Разве смерть серьезна? Во всяком случае, это конец». Амелия тут же поспешила исправить оплошность, посчитав свои слова циничными, хотя по-настоящему это начало, начало реальной жизни, вечной жизни жизни. Миссис Андервуд повернулась к солнцу, которое уже поднялось выше и потеряло былое великолепие. "Вы, Джеррик, имеете в виду в конце времени в нашем собственном домике?" "Не обращайте внимания", она запнулась, продолжив затем неестественно высокопарным тоном: "Бог покарал меня, лишив в последние часы общества собратьев-христианина". Каждое слово его было пронизано фальшью и неискренностью. Провизия, оказавшаяся в корзине, настолько расслабила её, что сейчас она почти приветствовала немудрённые ужасы голода, предпочитая их реальной опасности отдаться этому шуту, этому невинному младенцу, неискушённому жизнью. Отважность и великодушие Джеррика не вызывали никаких сомнений, а Мелия признавала в нём мужественную и благородную личность. Она безуспешно пыталась реанимировать прежнее состояние безысходности, которое сейчас казалось ей как нельзя более подходящим. Я перебил вас. Джеррик прислонился спиной к стене. Простите, великодушно. Это счастье проснуться под звуки вашего голоса. Ножели я не услышу продолжения. Миссис Сундервуд прокашлялась и снова повернулась к Морью. Что скажешь мне, дитя Луны, когда мы встанем у светлой реки, когда лесные листья дышат гармонично на певу южного ветра? Ты подашь мне свою руку?